День десятый. Кончен девятый день д о к а м е р о н а и начинается десятый и последний, в котором под председательством Помфила беседуют о тех, которые совершили нечто щедрое или великодушное в делах любви либо в иных. Еще на западе рдело несколько облачков, и на востоке под влиянием солнечных лучей, которые падали на них приближаясь. Их края уже уподобились в своем блеске золоту, когда поднявшись, п а м ф и л а велел позвать дам и своих товарищей. Когда все явились и он обсудил с ними, куда им пойти для своей у т е х и он тихим шагом отправился вперед в обществе Филомены и Фиеметты, а за ним следовали все другие. Беседуя про меж себя о многом, касавшемся их жизни в будущем, спрашивая и отвечая. Они долгое время гуляли и, сделав значительный круг, вернулись во дворец, когда солнце стало уже сильно пригревать. Здесь у прозрачного источника кто хотел напился, велев сполоснуть стаканы, а затем все пошли бродить до обеденного часа в прелестной тени сада. Когда они поели и поспали, как то делали обыкновенно, собрались там, где угодно было королю. Тут король поручил первый рассказ Нефили, которая весело начала таким образом: Новелла первая. Некий рыцарь служит у испанского короля. Ему кажется, что он мало вознагражден, вследствие чего король достовернейшим опытом доказывает ему, что это не его вина, а вина злой доли, после чего щедро его вознаграждает. Я должна счесть за величайшую ко мне милость, достойные дамы, что король мне п е р в ы й поручил такое дело, как рассказ о великодушии. Ибо как солнце, красота и у к р а ш е н и е неба, так оно блеск и светоч всякой другой добродетели. Я скажу о нем очень хорошенькую, как мне кажется, новеллу, припомнить которую будет несомненно не бесполезно. Итак, вы должны знать, что в числе других мужественных рыцарей с давних пор водившихся в нашем городе был некто, может быть, наиболее достойный мессер Руджьери де Фиджьовани, богатый и сильный духом. Он увидел, приняв во внимание особенности жизни и нравов Тосканы, что живя в ней он мало или вовсе не может проявить своего мужества, и возымел намерение. отправиться на некоторое время к Альфонсу, королю Испании, слава о доблести которого превосходила в те времена славу всякого другого властителя. Прилично обзаведясь доспехами, конями и свитой, он отправился к нему в Испанию и был им принят благосклонно. Пребывая здесь, живя роскошно и совершая удивительные боевые подвиги, месье Руджьери очень скоро прослыл за человека мужественного. Он уже прожил там много времени, пристально наблюдая за обычаями короля, когда ему показалось, что король то тому, то другому раздает замки и города и баронство не особенно рассудительно, и б о д а в а л их он тем, кто того не заслуживал, а так как ему, сознававшему, чего он стоит, ничего не было подарено, и он полагал, что от того сильно умаляется его слава, он решил удалиться. И попросил короля отпустить его. Король согласился на это и подарил ему одного из лучших и красивейших мулов, на которых когда-либо ездили верхом, что было дорого для месье Руджьери ввиду долгого предстоящего ему пути. После этого король поручил одному умному человеку из своих приближенных, чтобы он каким-нибудь способом, какой покажется ему лучшим, Ухитрился отправиться вместе с месьером Ружьери, но так, чтобы не подать виду, что он подослан королем. Пусть запомнит все, что рыцарь станет говорить о нем, дабы быть в состоянии пересказать ему. А на другое утро велит ему вернуться к королю. к Ближний человек, как только выглядел, что месье Ружьери выехал из города, очень ловко присоединился к нему. Дав ему понять, что направляется в Италию. И вот, когда месье Руджьере ехал на муле, подаренном ему королем, беседуя о том и сём, сказал, когда было около третьего часа: «Я полагаю, хорошо было бы дать испражниться этим коням». Когда они завернули в конюшню, все кони испражнились, кроме мула. Они отправились далее, а к о н ю ш й всё время прислушивался к словам рыцаря. Прибыли к реке, и когда поили здесь своих коней, мул испражнился в реку. Увидев это, мессер Руджьери сказал: «Бог тебя убей, скотина ты этакая! Ты совсем как подаривший тебя мне хозяин». Ближний человек заметил эти слова и хотя путешествую с ним целый день, заметил себе и многие другие, ни одного более не услышал, которое не было бы величайшую похвалу королю. Вследствие чего, когда на следующее утро они сели на лошадей, собираясь отправиться в Тоскану, ближний человек сообщил рыцарю приказ короля, почему месье Ружьери тотчас же вернулся вспять. Когда король узнал, что он сказал по поводу мула, велел позвать его к себе, принял его с веселым видом и спросил, почему он сравнил его с мулом или мула с ним. Месье Ружьери сказал ему прямо, государь мой. Я сравнил его с вами, потому что как вы даете кому не следует и не даете, где было бы нужно, так и он испражнился, где не подобало, а где следовало не испражнился. Тогда король сказал: м е с с е Руджьери, р если я не одарил вас, как то делал со многими, которые ничто в сравнении с вами, то случилось это не потому, чтобы я не знал вас за д о б л е с т н е й ш е г о рыцаря. достойного великого дара, а виновата в том ваша доля, не допустившая меня до того, не я. Что я говорю правду, это я покажу вам во очи. ю На это месье Ружьери ответил: Государь мой, я не на то сетую, что не получил от вас дара, ибо не желал стать с т о г о богаче, а на то, что вы ничем не засвидетельствовали моей доблести. Тем не менее я признаю ваши извинения достаточным и почетным, и готов убедиться, к о л и вам угодно, хотя я верю вам и без свидетельства. Тогда король повел его в большую залу, где по его предварительному приказу были поставлены два запертых сундука, и в присутствии многих сказал ему: «Месье Руджьери, в одном из этих сундуков мой венец, царский скипетр и держава». И много моих красивых поясов, замков, персней т и все д р а г о ц е н н о с т и какие у меня есть. Другой наполнен землей. Выберите один из двух, пусть выбранный будет вашим, и вы увидите, кто был непризнателен к вашей доблести, я ли или ваша доля. Месье Ружьери, видя, что таково желание короля, избрал один, который король и велел отпереть. И оказалось, что он полон земли. Поэтому король сказал, смеясь: "Вы видите теперь, месье Руджьери, что сказанное о доле правда. Но ваша доблесть действительно заслуживает того, чтобы я воспротивился ее усилиям. Я знаю, что вы не намерены стать испанцем. Потому и не хочу даровать вам здесь ни замка, ни города, но желаю, чтобы тот сундук, который отняла у вас доля, стал на перекор ей вашим, да бы вы могли отвести его в свои края и по заслугам похвалиться перед своими соседями вашей доблестью за свидетельствованную моими дарами. м е с т е Руджери р принял его и, воздав королю благодарность соответственную такому дару, весело вернулся с ним в Тоскану.